Так по сердцу точно ножом и режет. Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протянул, говорил он с яростью ударяя по лежанке. Жалование! «Как не приберешь гривен до да пятаков к рукам, так табаку не нашт купить, и кому нечем попочивать, чтоб тебе пусто было, подумаешь, смерть-то не идет».